Игра в Бога, 27. Представьте себе, что вы Бог, и вам предстоит установить законы мироздания. Вы немедленно окажетесь перед божественным затруднением. Хорошие правители должны править всеми как равными и править справедливо. Но никакое правительственное деяние не может быть равно справедливым во всех случаях, за исключением разве что одного единственного. Двадцать восьмое. Божественный выход из затруднения состоит в том, чтобы править неправя. В том смысле, какой вкладывают в это слово те, кем правят. То есть, чтобы создать ситуацию, при которой те, кем правят, должны были бы править сами. Двадцать девятое. Если бы Создатель существовал, его вторым деянием должно было бы стать самоустранение. Тридцатое. Выложите на стол игральные кости и выйдите из комнаты, так чтобы игрокам могло показаться, будто вы в комнату вовсе не заходили. 31. Правильное человеческое воспитание и, следовательно, правильное воспитание вообще дает свободу развиваться, то есть допускает случайность в ограниченных пределах. 32. Целое — это не в космос, не слепая одержимость пирамидами, сооружениями, рабами — Наша пирамида не имеет вершины. Это не пирамида. Мы не рабы, которым не дано увидеть вершину, потому что ее просто нет. Возможно, через сто лет жизнь будет менее несовершенной, чем сегодня, но она будет еще менее несовершенной через сто лет после того. Тоска по совершенству бессмысленна. Потому что где бы мы ни вступили в бесконечный процесс, мы с одинаковым успехом можем вглядываться вдаль с ностальгией по будущему, рисовать себе лучшие времена. Она, кроме того, вредна, потому что любой предел совершенства поражает настоящее злокачественным недугом. Для тоскующих по совершенству совершенные цели дня завтрашнего оправдывают любые несовершенные средства дня сегодняшнего. 33. Мы строим ни для чего. Мы строим. 34. Наша Вселенная лучшая из возможных, потому что не может включать в себя никакой земли обетованной, никакого места, где мы могли бы получить все, о чем мечтаем. Мы созданы желать. Без желаний мы как ветряные мельницы в мире, где не бывает ветра. 35. -е. Эмили Диккенсон. Будь лето аксиомой, какая магия была бы скрыта в снеге? 36. -е. Мы в лучшей из возможных ситуаций, потому что мы не знаем ничего, что лежит чуть глубже поверхности. Мы никогда не узнаем почему, никогда не узнаем, каким будет завтра, никогда не узнаем Бога и есть ли Бог, никогда не узнаем себя. Таинственная стена, окружающая наш мир и наше мировосприятие, существует не для того, чтобы обречь нас на разочарование, но чтобы повернуть нас обратно лицом к сейчас, к жизни, к нашему сиюминутному бытию.